Глава 30. Вечерний пирог. Целый день Саньяра провела за чертежами. В печи сгорело несколько десятков листов, прежде чем она смогла сделать что-то, удовлетворившее ее хотя бы на бумаге. Осталось посмотреть, каково оно получится на деле. Гладкие спицы и шарниры были самыми обычными, которые она использовала для протезов, а вот многое пришлось делать на верстаке, вытачивая и подгоняя детали. Металлический каркас, соединенный подвижными элементами, на него и нанизывались спицы, которые должны пройти кость и выйти с другой стороны. На позвоночник и лопатки крепилась основная часть, создающая максимальное давление. По бокам ответвление для крыльев, им нужно добиться правильного положения и симметрии. Потом предстоит разрабатывать крыло, Правая хода бедно работала, а вот левая почти не двигалась изначально и нуждалась в серьезной реабилитации. Еще во время операции не забыть посмотреть, как расположены сосуды, чтобы не проткнуть их. Соня сдула непослушную прядь, слишком короткую, чтобы собирать в косу, но ставшую слишком длинной для отрезанной из горяча челки. Тогда, после расставания с Дереком, хотелось что-то в себе изменить. На кардинальные перемены Сони не решилась, а вот челка показалась отличным решением, этокий компромисс. Как она с ней намаялась потом и до сих пор мучается? Мысли о Дерека плавно перекочевали к мыслям о маге. Как девушка не пыталась не думать о кейвине, его образ и воспоминания о вчерашнем нет-нет да появлялись перед глазами, вместе с желанием смачно выргутся. Что на нее нашло? Меха так и не поняла. Нет, она-то поняла. Паре, наверное, признаться хотя бы самой себе, что этот маг нравился ей больше, чем следовало бы, и чем ей бы того хотелось. Вот только как он к ней относится? До вчерашнего дня она не замечала от Кейвена ни одного знака внимания, а тут... Рука дернулась, приваренная только-только направляющая сдвинулась, и Саньяра все-таки отвела душу, выругавшись в лучших меховских традициях. Все же в детстве она достаточно времени провела в мастерской, где никто не обращал внимания на копошащуюся в углу девчонку. Помогло ли ей это потом в работе, трудно сказать. Но словарный запас обогатило точно. Саньяра вздохнула, сняла защитные очки и вытерла пот со лба От небольшого сварочного аппарата шел жар, а еще копоть. Наверное, все лицо черное. Девушка умылась в ведре, понимая, что водой тут не обойдешься, Оттирать копоть придется мылом, едким и щепучим. Мысли метнулись от работы к другому, не менее насущному вопросу. Ей нравился этот странный маг, о котором она толком и знать ничего не знала. но вот только сам маг не спешил говорить ей что-то о своих чувствах, давать какие-то обещания и строить планы, в которых есть место саньяре Пока что в его планах исключительно дракон, подвинуть которого девушке объективно не удастся. с драконом ей не тягаться. Да и нужно ли? Надо было вернуться к фиксирующему механизму, но натруженные задние руки уже подрагивали от напряжения, сварочный аппарат был слишком тяжелый, не для женской силы. Соня сделала себе зарубку в памяти, покопаться в нем и подумать, как модифицировать под себя и облегчить. Пусть его заправлять газом придется чаще, зато держать станет легче. Неправильно приваренную дугу она убрала, затерла место сварки наждаком и решила отложить работу до завтра. Осталось всего ничего, но лучше подходить к делу свежей и отдохнувшей, чтобы не напортачить в самый ответственный момент. «Привет?» Раздалось бодрое от двери, так что Саньяра едва сварочный аппарат не выронила. «А почему без стука?» Больше от неожиданности спросила Меха, оборачиваясь на внезапно заявившегося в ее мастерскую мага. А если еще вспомнить, в каком она сейчас виде, растрепанной, неумытой и в заляпанной рабочей одежде, то возмущение выходило вполне оправданным. «Я остучал», — немного растерялся Кевин. «Но ты сама сказала, что можно заходить, если открыто». И добавил, «Я еды принес». «Правда?» Тут же оттаяла Соня, которая с утра, захваченная новой идеей, толком не позавтракала, обед пропустила, а ужин еще надо было приготовить. «Да», — улыбнулся Кевин, — «пирог с мясом». «Ладно, сейчас только доубираю все и переоденусь». Едва ли не впервые девушке было неуютно в рабочем комбинезоне, но она тут же одернула сама себя. «Да, не всем ходить всегда беленькими и чистенькими. Кому-то и в машинном масле пачкаться приходится». «Давай помогу». Киев подошел слишком близко, почти вплотную, и легко поставил сварку на полку в стеллаже. Саньяра невольно сжалась. «Слишком близко, она в комбинезоне, в саже и вообще...» «О, почти готова, да?» — изумился Мак, заметив на столе металлическую конструкцию из каркаса, которая оставалось только скрепить гайками и контргайками, и лежащих рядом спиц. Девушка вздохнула. Ей, с одной стороны, хотелось побыстрее показать Кееву свое изобретение, с другой стороны, оно же еще не доделано. «Это крепежи на позвоночник, да?» Мак провел рукой над железной дугой с накладками под шурупы, не решаясь коснуться. «У дракона толстый гребень. До спинного мозга не дойдем, но закрепить получится надежно. Это несущая часть, а это...» Соня осторожно дотронулась до боковых частей. «Накладки на лопатки. Одну просто фиксируем для симметрии, вторая будет на вытяжку под постоянным давлением». и части на крылья, чтобы поставить и их в нужном положении. Меха любовно посмотрел на свое творение. С виду ничего сложного. Несущая конструкция из дуги на позвоночник и ответвление от нее на лопатки и крылья. На деле же часы и часы кропотливых расчетов и последовавшие за ними работы по вытачиванию и сборке. «Потрясающе!» — выдохнул Киев, не отрываясь от фиксирующего механизма. Оно все будет подвижно. Гайки и шарниры на стыках обеспечивали любой угол и разную силу давления. «И ты сделала это все за день?» — поразился Мак. «Большинство заготовок у меня были», — небрежно ответила Соня, решив не акцентировать внимание, что почти все они нуждались в доводке. «К тому же он закончен только наполовину. Я только каркас собрала. Надо еще спицы приладить и крепежи под них». мне чтобы зафиксировать наружную часть конструкции на грудной клетке дракона это позволит снять часть нагрузки с позвоночных костей. Кевин пораженно молчал и это молчание такое красноречивое и приятное примирило меху с тем, что он с достал ее в таком рабочем виде. Да что то ей подсказывал, что он сам не придал особого значения пятнам на ее одежде и плохо отмытой копоти на лице. И протезы ты делаешь так же? Мак обвел взглядом мастерскую. «Не совсем. Там более тонкая и кропотливая работа. Протезы ставятся на долгий срок, на всю жизнь, как правило. Там должен быть больший запас прочности и никаких погрешностей. Эту фиксацию мы подтянем и подзатянем, подгоним под размер, в общем. А с протезами такое не пройдет. Они должны быть надежными». «Ты удивительная», — проговорил Мак и улыбнулся. «Даришь людям руки и ноги?» «Если бы...» Соня вытерла руки черновым полотенцем и закинула его сушиться. «Своему отцу уже несколько лет ничего сделать не могу». «Почему?» Саньяра остановилась и внимательно посмотрела на мага. Раньше она ни с кем эти трудности не обсуждала, считая, что должна справиться и разобраться со всем сама. Сейчас же захотелось поделиться... Пусть Кевин вряд ли ей поможет или подскажет что-то дельное. «Крепить не на что», — Соня вздохнула. «Если бы удалось сохранить колено или хотя бы большую часть бедра, чтобы фиксировать ремнями. Обычные приемы отпадают, а необычные, пока ни один не получился». «А напрямую в кость?» «Ты в своем уме?» — взвела смеха, которая, помнится, тоже. Думала об этом варианте, но отмела его как невозможный. Протез должен быть съемный. Ты представляешь, каково спать с железными искусственными ногами? Нет, — тут же принялся объяснять Кейв. Сделать подготовку, к которой будет крепиться основная часть. И в любом случае трогать кость — это плохая идея. Слишком велика вероятность внесения инфекций, — отмахнулась Соня. Если срастить металлический штифт и кость, как магии? скептически уточнила девушка. «Да», — подтвердил Кейвин, «и процесс регенерации ускорить, все магически заживить». «Надо подумать», — буркнула меха, слишком привыкшая работать безо всякой магии. «Я помогу», — вызвался Кейв. «Прооперируем дракона и будем думать над протезом». Это было даже не обещание, просто озвученный порядок действий. И сказано так, будто сделают операцию, а потом сделают протез. И Соне не хотелось спорить, а хотелось верить, что так оно и будет. Может, вместе действительно окажется проще. Пока она переодевалась и отмывалась в едва теплой воде в своей комнате, Кейф успел вскипятить чайник, подогреть подостывший с улицы пирог. Да увидев на кухне никак не отогреющуюся после мытья Соню, снял себя свитер и закутал девушку в него. И пока он дальше делал чай и резал пирог, Санья руткнулась носом в колючую шерсть свитера и вдыхала запах костра и хвои. Так приятно, когда о тебе заботится. Знаешь, не поворачиваясь к девушке и продолжая возиться с едой, начал мак. Я думал принести цветы, но холодно, замёрзнут А пирог обещали вкусный. Соня постаралась сдержать улыбку. «Пирог — это то, что надо, поверь!» Улыбка все-таки вылезла, и вдобавок захотелось смеяться. «Какие цветы! Кто придумал такую глупость?» «Да она бы скорее предпочла вязанку сосисок, особенно после целого дня в мастерской!» «Был сегодня у дракона?» — проживав, поинтересовал смеха. «Уньягов!» — усмехнулся воспоминанием Кейв. «Видел вчерашних гостей!» «Познакомился?» — заинтересовалась девушка. «С одним. Рагр. Четко выговорил имя маг. Думаю, наемник. Точно не мех. В гильдии никого с таким именем Саньяра не помнила. Веха их вп впечатлили», — поделился маг. А Соня не стала добавлять, что впечатлили они даже ее. «Что завтра делать собираешься?» кормлю дракона. Не хочу оставлять его н -н надолго». «А потом еще проверю ньягов». «Ты как лесничий», — усмехнулась девушка. «Я сначала думала, что тебе нравятся только драконы, и ты больше ни на кого внимания не обращаешь». «Обращаю», — резко посерьезнил Кейв. «Я тебя сразу заметил. Со мной поначалу многие познакомиться хотели, а ты, увидев, испугалась и отшатнулась. И в лесу потом свернула». «Ты запомнил?» — поразилась Соня. А ведь и правда многие крутились вокруг него, а он ее запомнил. «Да», — кивнул Мак и уткнулся в свою кружку. «Ты удивился, что ты вообще взялась меня лечить?» «Это долг Медюкса — помогать больным. Я бы точно не оставил тебя. К тому же при ближайшем рассмотрении ты оказался совсем не страшный», — улыбнулась девушка. Кевин поднял на нее взгляд Глаза у него сейчас потемнели, как при первой их встрече, став цвета грозовой тучи. Но страшно действительно не было. Как он вообще мог когда-то ее пугать? «Я пойду». Кевин отвернулся и встал. «Ты устала завтра вечером я зайду». «С пирогом?» — уточнила Соня. «Да», — пообещал Кейв и посмотрел на нее, словно что-то решая, но так и не решившись. Саньяра без задней мысли проводила его до двери. Запал мага на сегодня должен был закончиться. Он и так сказал больше, чем можно было рассчитывать. Тем неожиданнее оказался быстрый поцелуй на прощание. Просто легкое касание, ничего больше. Но девушка пораженно застыла, не веря в произошедшее. «До завтра». Воспользовавшись ее замешательством, Кеев выскользнул за дверь. Саньяра даже ответить ничего не успела. «Пока». сказала Меха уже закрытой двери. «Кажется, все еще серьезнее, чем она полагала».